«Ты только распутай меня, может, я успею, до да припадка, может, я успею». Марьяна только отмахнулась. Она сделала два шага за диком, вернулась, посмотрела на Томаса, на Олега. «И вас нельзя оставить?» «Да беги тогда!» — вдруг закричал Томас. «Беги скорей. «Ну как же я вас оставлю?» «А вдруг какой-нибудь зверь?» «Беги же!» — повторил Олег. «И возвращайся!» Марьяна легко, словно не касалась снега, понеслась вниз по склону, туда, где уже исчез дик.